«Приумф!» Эвмел осторожно наклонился над спящим. Смертельная усталость не сгладила черт, давно вызывавших у него неприязнь, а страх перед расплатой наложил новые, еще более отвратительные. Да, Маней Аквилий старший понимал людей. Он не ошибся и в своем сыне, отослав его от себя. Может быть, уже в первых его неудачах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 Он был верен ему по привычке, выработанной годами общения с его отцом, и Маней Аквилий-младший принимал это как должное. Он перестал замечать эвмила словно бы тот превратился в одну из тех восковых статуй, которой он приказал растопить. А ивмел все больше и больше присматривался к Маней Аквилию-младшему. «Я открывал в нем то, чего не замечал в его отце».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 Может быть, ему нравилось внимание, оказывавшееся его седоку? Или он успел оценить преимущества новой службы, где для него впервые не жалели овса? Солнце жгло голову мания аквилия через толстый войлочный колпак, крепко привязанный волосяной тесьмой у подбородка.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 Тысячи плевков облепили лицо и одежду виновника войны. Какой-то шутник назвал это «эфесским дождем». После «эфеса» Манни Аквилии уже не дергал головой и не делал попыток отогнать мух, садившихся на его лицо и грудь, будто бы заклейменную царем рабов Афинеоном. В мании аквили уже нельзя было узнать даже человека.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 Не успевал он закончить, как толпа уже кричала «Триумф! Триумф! Триумф!» Одно это слово слышал маньяк Вилли, уже не ощущавший ни жжения солнца, ни ударов. «Триумф! Триумф!» «Скорее бы, пергам, пусть и лучше расплавленное золото, но только бы не слышать этого слова, казавшегося таким желанным прежде».